В автобусе, сдавленный со всех сторон современниками, профессор Игель вытащил из кармана петак. "Передайте, пожалуйста", вежливо постучал он в спину впереди стоящего гражданина. Гражданин обернулся, и рука мальцева застыла в воздухе, прямо перед ним. В выжиковой шапке стоял его злейший враг доцент. Грабитель взял из пальцев профессора петак передал дальше. Полундра предупредил себя шеломлённый мальцев. Автобус остановился, дверцы разомкнулись, грабитель вышел. Мальцев ринулся за ним. Профессор преследовал как заправский детектив, теряясь в толпе, пытаясь остаться незамеченным, хотя преследуемый не обращал на него никакого внимания. Он свернул в переулок и скрылся за оградой. На воротах была Вывеска: Детский сад номер 83. Мальцев прижался носом к стеклу. В окне был виден бандит, застёгивающий пуговицы белого халата, и женщина в белой шапочке. Она что-то говорила ему, и тут рассеянно посмотрел в окно. Мальцев моментально присел, боясь быть увиденным.